«Спасибо, мистер Свон. Понимаю, вам сейчас не до гостей. Но что ты, что ты! В ближайшие дни я буду занят, нужно помочь семье Гарри. Очень хорошо, что было не останется одна». «Пап, ужин на столе», — благодарно сказал я. «Спасибо, Беллс». Чарли крепко прижал меня к себе и пошел на кухню. Мы с Эли снова устроились на диване, только на этот раз она сама положила мне голову на плечо. «У тебя усталый вид?» «Наверное», — вздохнула я. После смертельных трюков такое бывает. А что думает о твоем приезде доктор Каллен? Карлайл ничего не знает. Они с Эсми на охоте. Через несколько дней, когда вернутся, мы должны созвониться. Но следующий приезд ему-то ты ничего не расскажешь? Спросила я, имея в виду не отца Элис. Конечно, нет, он мне голову оторвет. Мрачно отозвалась девушка. Я рассмеялась, а потом тяжело вздохнула. Тратить время на сон совершенно не хотелось. Лучше всю ночь с Элис разговаривать. Да и устать-то с чего, если весь день провалялась на диване Блэков. Но все-таки борьба с течением отняла немало сил, и глаза закрывались сами. Прижавшись к подруге, я погрузилась в такое безмятежное забытье, о каком и мечтать не могла. Спала долго, без сновидений, а проснулась рано, отдохнувшая и слегка заторможенная. Я на диване заботливо укрытая одеялом, которое приготовила для Элис. Элис! Серебристый голосок доносился с кухни. Наверное, папа готовит ей завтрак. Чарли, как же вы справились? Осторожно спросила Элис. Я подумала было, что речь идет о клируотерах. С огромным трудом. Пожалуйста, расскажите, мне важно знать, что именно произошло после нашего отъезда. Последовала небольшая пауза, хлопнула дверца буфета, щелкнул таймер микроволновки. А я все ждала, съежившись от страха. Никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Задумчиво начал Чарли. Совершенно не знал, что делать. Первую неделю хотел даже в больницу отвезти. Девочка не ела, не пила, почти не двигалась. Доктор Джеранди сыпал словечками вроде кататонический ступор. Я не подпускал его к дочке, боялся, что напугает. Как же ей удалось вырваться из этого состояния? Я попросил Рене увезти его во Флориду. Не хотелось самому класть в больницу. Думал, вдруг матери удастся оживить Беллу. Мы уже начали собирать вещи, но она проснулась. Да с каким настроением? Никогда не видел, чтобы Белла закатывала истерику, но она вообще спокойная но тут вспылила не на шутку, швыряла по комнате одежду, кричала, что никто не заставит ее уехать, а потом рыдала так, что сердце разрывалось. Я подумал, это Крис, и не стал спорить, когда она решила остаться. Сначала, правда, казалось, что дочь идет на поправку. Папа осекся, а я, знаю сколько боли ему причинило напряженно вслушивалась в тишину. — Но, — подсказала Элис, — Белла вернулась в школу и на работу, ела, спала, делала домашние задания, отвечала, когда ей задавали вопросы, но при этом была какой-то пустой, в глазах ни света, ни тепла, плюс другие мелкие признаки. Перестала слушать музыку. Я даже нашел в корзине несколько разбитых дисков. Перестала читать. Не оставалась в гостиной, когда там работал телевизор. Хотя она и раньше не особо его любила. Потом я сообразил, в чем дело. Девочка избегала любого напоминания о нем. Мы почти не разговаривали. Я страшно боялся расстроить Беллу. Ее от любых мелочей в дрожь бросало, а она сама никакой инициативы не проявляла. Спросишь — ответит. И ни слова больше. Все время сидела одна, отказывалась общаться с друзьями, и со временем они перестали звонить. Страшнее всего было по ночам. До сих пор слышу, как она кричит во сне. Даже не заглядывая на кухню, я поняла, что Чарли содрогнулся от воспоминаний, меня саму бросила в дрожь. Потом из груди вырвался тяжелый вздох, думала, что провела отца, а он все знал с первой до последней минуты. «Чарли, мне очень жаль», — проговорила Элис. «Тебе извиняться не за что. По папиному тону ясно, кого он считает виноватым. Ты всегда была ей настоящей подругой. Но сейчас-то все наладилось». Да, с тех пор, как Белла начала общаться с Джейкобом Блэком, я заметил улучшение. Щеки румяные, глаза блестят, домой возвращается довольная. Чарли помолчал, а потом заговорил совсем иначе.